Фильм он смотрел уже сто пятнадцатый раз, но изящный юмор ему нравился. Пожалуй, после «Братьев Блюз» этот фильм был самым любимым. Книга, которую он достал наугад, ему не понравилась. Он открыл ее и поперхнулся. «Муть!» – выругался он. «Очередные спиритуальные увлечения Марианны. Вечное не хватает реальных трудностей». Он посмотрел на обложку. «Путешествие...» и Калстан. Понятно. Карлос Кастанеда. Если хочешь быть счастливым, научись разговаривать с собственной смертью. Впрочем, если Мариана понимает японские хокку, то это ей вообще орешки пощелкать. Он бросил книгу на диван. Забивать голову исканиями Кастанеда ему совершенно не хотелось. На экране молоденький Квентин Тарантино изображал из себя Джонни Дистини, которого все ищут, потому что он приносит счастье. Да, но стало понятно, что он все-таки не готов к 116-му просмотру и лениво щелкнул пультом. Потом переключил на другой канал. Скорее всего, все передачи закончились, а вставать искать другую кассету ему не хотелось. А нет. Не кончились по НТВ, еще крутили какое-то ток-шоу про таинственные и непонятные явления. На этот раз гостем был некий юноша с длинными темными волосами и саркастической улыбкой. Дэну он активно не понравился. Его улыбка была такой презрительной, что Ден без труда догадался – Те, кто, по мнению этого юноши, мыслят не так, как он, полные придурки. Значит, он, Дэн, первый из этих придурков. Юноша отвечал на вопросы, говоря о каком-то господине, который был несправедливо обвинен в преступных деяниях и теперь томится в цепях, но люди ему не желают помочь. Завершая свою адвокатскую речь, он даже сравнил подзащитного с Прометеем. Ему оппонировали такие же молоденькие ребята, один из которых явно был семинаристом, а вторая, худенькая девочка с большими глазами, из представителей прессы. Девочка волновалась, нахально юноша возмущала ее, поэтому она постоянно сцепляла руки и поднимала глаза. С семинаристом все было проще и спокойнее. Он слабо реагировал на выпады, довольно смиренно держался и на все приколы отвечал спокойной улыбкой знающего человека. Поэтому общение с ним заставляло героя передачи бледнеть, зло сверкать глазами и нервно покусывать губы. «Про жертвоприношение выдумки темных старух», — заявил он, улыбаясь своим змеиным ртом. «Мы никому никогда не причиняли вреда По залу пронесся гул голосов. «А животное?» — сказала девочка. «Что животное?» — не понял герой. «Это не жертвы». «Это животное», — отрезал сатанист. «Мы говорим о людях». «Но животные живые...» Голос девочки стал напряженным и высоким, как верхняя струна арфы. «Они немыслящие!» — фыркнул сатанист. Дэн подумал, что он гад. Руки сами сжались в кулаки. «С какой радостью я бы врезал тебе промеж помечтал он. «В это время в телестудии что-то произошло. Дэн пропустил совсем немного и сейчас не мог понять, что же заставило безмятежного сатаниста вскочить...» и начать сверлить семитариста темными щелочками глаз. Но зал словно било током. Казалось, вся публика наэлектризована. Некоторые вскочили с мест и смотрели на происходящее с открытыми ртами. — Это не твое дело! — вопил сатанист, и от крика его лицо стало похожим на сморщенную грушу. — Я адепт! Ты не имеешь права называть меня подсадной уткой! «Что ж там произошло?» — спросил задумчиво Дэн, потому что вникнуть в происходящее он уже не мог. Озверевшего юнца потащили по коридору. Когда он проходил мимо семинариста, Дэн ясно услышал почти рядом. «Завтра тебя не будет, идиот!» «Нет!» «Ну и тусовочки у них по вечерам собираются!» Дэн ждал, пока страсти улягутся, но передачу просто закончили. Резко и скомканно. Извинились за неподготовленность героя к острым вопросам и отключились. Вместо них на экране появилась сначала реклама, а потом музыкальные клипы. Дэн вздохнул. Интересно, почему семинарист окрестил его подсадной уткой? И отчего это так расстроило беднягу? Что с ним чуть апокалипсический удар не случился? «Ну и дурак», — сообщила Лиза, выключая телевизор. Ларин от громкого голоса проснулся и сел на кровати, оставшаяся от армии привычка. Сейчас он смотрел на Лизу еще спящими глазами и пытался определить, где, в каком измерении и на какой планете он находится. Лиза не сдержалась и хихикнула. Вид взъерошенного Ларина приводил ее в умиление, граничащее с женским чувством снисходительности и материнской нежности. «Что случилось?» — поинтересовался несчастный, наконец сообразивший, что он всего лишь в собственной квартире. Только этот козел начал про самое интересное, как его обвинили в том, что он подсадная утка. «Какой козел?» Продолжал ничегошенький, не понимать ее муж. «Этот сатанист!» — показала Лиза рукой в сторону молчащего телевизора. Ларин нахмурился и сурово посмотрел в пустой экран, тщетно пытаясь обнаружить там несносного сатаниста. Но экран отражал только унылую фигуру с клокоченными волосами, с непроснувшимся лицом и в трусах, по полосочкам которых Ларин легко определил, что это его трусы. А значит, в телевизоре отображается сам Ларин собственной персоной. Конечно, вид у него не важнецкий, но не понял, почему это его причислили к странной секте, к которой он не имел никакого отношения. «Я-то тут причем попробовал возразить он, но Лиза уже поняла, И начала истерически хохотать. «Да не ты!» — простонала она, давясь хохотом. «Передача была. Там как раз начали рассказывать про черный город». «Господи!» — Ларин устало провел рукой по лицу. «Лиза, я спать хочу! Какой черный город? Что за бред ты несешь в половине первого ночи?» Сколько раз я тебя просил, не смотри ты на ночь эту свою масонскую ложу. Там же по ночам ничего, кроме порнухи и нечистот всяких, нет. С этим воплем он рухнул на кровать и, накрывшись головой одеялом, попробовал заснуть. Лиза явно обиделась, о чем свидетельствовало ее многозначительное молчание. Ларин вздохнул. Завтрашний день опять пройдет в полусонной дымке. Он опять не выспится, и все из-за лизенных увлечений. Лиза, впрочем, не сердилась. Она забралась под одеяло и, уже засыпая, доверчиво прошептала. А все-таки это безумно интересно. Черный город, по которому ходят черные люди, и все это под землей. Ее голос все больше напоминал сонное бормотание. Ларин посмотрел на нее. Глаза ее были закрыты, а губы шевелились. «Какая же ты еще маленькая!» — улыбнулся Андрей, нежно касаясь лизиных губ. Она счастливо улыбнулась в ответ.